Глава шестнадцатая. «Садись, Алиса», — мягко говорит Николай, усаживая меня на диван. Он достает плед из настенного шкафа и заворачивает меня в него по шею. «Так лучше?» «Да». Не переставая клацать зубами, выдаю я. «Хорошо», — отвечает Коля и нажимает кнопку на стационарном телефоне. «Вика, принеси чай». «Хорошо, Николай Борисович». Спустя какую-то минуту молчания на пороге появляется секретарша с подносом. Выставив чашки на журнальный столик, она молча удаляется, бросив красноречивый взгляд на меня. У меня такой вид... Начинаю я оправдываться, но Коля меня перебивает. Прекрасный вид, Алиса. Не думай об этом. Выпей чаю». Он пододвигает ко мне чашку с наигранным веселым выражением лица. Но я серьезно выдаю. Все думают? что мы с вами — любовники. Я знаю, — выдыхает Николай. Знаешь? Откуда? Мужчина прокашливается и садится ближе ко мне. Я слышал ваш разговор с Иваном. Неужели? Подслушивал? Шевчу я грустно. Нет, Алиса, я не страдаю излишним любопытством. Просто в переговорном зале есть камеры. Я зашел в кабинет и тут же увидел вашу перепалку. Жаль, не успел до -то того, как он тебя. Коля, все хорошо. Со мной все хорошо, спасибо. Да где ж хорошо? Ты вся дрожишь. А знаешь что, Алиса? Поезжай-ка ты домой. Ты потрудилась на славу. Я так понимаю, Иван совершенно ничего не делал. Я молча качаю головой. Что ж, тогда тебе тем более полагается отдых. Ты, считай, работала двойную смену за месяц. Не переживай. На окладе это тоже существенно отразится. Я не об этом переживаю, начинаю я. А о чем? Все в офисе действительно думают, что мы с тобой состоим в интимных отношениях, понимаешь? Как мне в глаза им смотреть теперь? Николай задумывается, а потом мягко берет меня за руку. Алиса, я обещаю тебе, с этой минуты никто, не то что не скажет ничего тебе плохого, а даже не посмотрит криво в твою сторону. Поверь, мне не привыкать менять сотрудников. Уйдут туда, откуда пришли. Я замираю, вслушиваясь в пламенную речь мужчины, а на сердце расцветают цветы. «Спасибо», — шепчу я. «Согрелась?» «Да», — киваю я, оставляя чашку. «Тогда поехали». «Куда?» «Алиса, ну ты как маленькая. Я же сказал, домой». «Но я могу сама. Не выдумывай», — резко перебивает меня Николай. «Мы выходим из кабинета, а я все так же кутаюсь в пиджак Коли. Боже, как же приятно он пахнет!» Закрываю глаза и вдыхаю глубже свежий с нотками апельсина парфюм мужчины. Хоть это не изменилось. Николай пахнет точно так же, как и в первую нашу встречу с солнцем. «Садись», — говорит мужчина, открывая дверцу машины. Я сажусь в салон и снова удивляюсь своей глупости. Ну как я могла подумать, что простой штатный работник может ездить на такой машине, носить такие дорогие костюмы? Я тогда совершенно не соображала из-за предательства Виктора. Может быть, были бы у меня мозги не заняты страданиями, и я не сбежала бы. Ну что уж теперь об этом думать. Мы выезжаем с подземной стоянки и направляемся в город. «Коля не спрашивает, куда ехать, а я просто смотрю в окно, стараясь выкинуть из головы случившийся инцидент. «Как ты себя чувствуешь? Легче?» – спрашивает мужчина, не поворачивая головы. «Да, спасибо. Уже намного лучше. Тогда предлагаю съездить пообедать или поужинать, смотря что ближе. Я бросаю взгляд на наручные часы и тихо отвечаю. Мне дочку забирать через два часа». «Но это мы успеем». «Поехали! Я подвезу тебя куда нужно!» Николай поворачивается ко мне в ожидании ответа, а я, утопая в зелени его глаз, киваю, словно завороженная. «Вот и отлично!» Мы подъезжаем к красивому зданию с панорамными окнами и заходим внутрь. Я скидываю пальто и, кое-как застегнув блузку, снова беру предложенный Николаем пиджак. «Извини, я не подумал. Может, уедем?» Вдруг смущается Коля, оглядывая мой вид а я качаю головой. «Нет, все хорошо. В конце концов, кому не пойдет пиджак от Армани, пусть даже на голое тело?» Шучу я, резко краснея от вольности, но Коля лишь выдыхает. «Алиса, ты замечательная». Он смотрит в мои глаза с таким восхищением, что у меня в животе порхают бабочки. Кажется, вот-вот он меня прижмет к себе. Я почувствую такое желанное, родное тепло, Но мужчина лишь закрывает глаза и сжимает руки в кулаки. Пошли, Алис, я разочарованно киваю, и мы идем в зал. Сев за свободный столик, мы берем меню, но Коля по привычке делает заказ сам. Ты не против? поднимает он на меня взгляд. Я лишь улыбаюсь и качаю головой. Нет, конечно. Ты же знаешь, что я ничего не смыслю в этих названиях. Мне хоть фуагра. Хоть конфетюр все одно и то же. Да, помню. Задумчиво тянет мужчина, ухмыляясь уголком губ. Мы недолго молчим, но Николай вскоре нарушает тишину. Расскажи мне о своей жизни, Алис. Что тебя интересует? Спрашиваю я, замирая. Боже, сейчас же он спросит о Ми. Интересует все. Как ты жила, как училась. «Ну, это было трудно, учитывая мое положение», — тяну я. «Трудно? Почему?» «Ну, у меня появилась Мия, и я была полностью погружена в работу, в уход за дочерью, часто не спала ночами, делая задания, или же брала на дом подработку, пока одной ногой качала колыбельку дочери. Не знаю, зачем я все это рассказываю мужчине, звучит, будто я жалуюсь». Но Коля внимательно слушает, а потом спрашивает. «Расскажи мне о ней», — практически шепотом спрашивает мужчина. А дочери?» «Да». «Ты растила ее сама?» «А как же Виктор?» «Нет, не сама. Выдаю я и вижу, как мрачнеет лицо Николая. Мне помогала Анжела Викторовна. Не представляю, что бы я без нее делала». «Кто это? Свекровь?» «Нет». «Конечно нет!» — улыбаюсь я, представляя, как мама Виктора нянчится с моим ребенком. «Да никогда в жизни!» «Это акушер-гинеколог, принимавший у меня роды. Ничего себе! Она все время была с вами?» «Да, с самого рождения Мии. Мы переехали к ней, и там остаемся до сих пор. Она души в девочке не чает». «Представляю!» — завороженно тянет Коля, а я удивляюсь. Неужели ему действительно интересно? Он же ненавидит детей. Ну а Виктор? Он не хочет общаться с ребенком? Задает провокационный вопрос мужчина. Мне тут же хочется ему рассказать. Все сказать, что Виктор вообще не имеет отношения к Мии, что настоящий отец девочки — это он, Николай. Но, вспомнив тот разговор с другой, я закусываю губу. Нет, не смогу рассказать. Мы не общаемся. Мия — только моя дочь, и больше ничья. Чуть более резко, чем следовало, отвечаю я. Что ж, понятно. Но знаешь, если бы у меня был ребенок, я бы его забрал. Как, у матери? Выдыхаю я в страхе. Да, если бы случилось такое чудо со мной, я бы ни за что не упустил возможности быть с ним рядом. Но у Виктора давно жена. Это не важно. Если бы я был женат, а кто-то родил от меня ребенка, я бы непременно сделал так, чтобы моя кровь, мой малыш, жил со мной. Ну, а Виктор твой просто урод, каких поискать? Я замираю, огорошенные этими словами. Забрать? Отнять у матери? Отсудить? Меня словно холодной водой окатили. Да, если бы Коля был свободен, Он бы сделал все, чтобы общаться с ребенком и его матерью. Но у него есть девушка, а это значит только одно. Если мужчина узнает, что Мия его дочь, он заберет ее и уедет в Испанию. А я больше никогда не увижу ее. Резко встаю и говорю. Извини, я пойду. Куда то Алиса? Ужин еще не принесли. Неважно, аппетит пропал. Словно робот произношу я и добавляю. Пиджак верну завтра. Алиса, постой! вскакивает за мной мужчина, но я не останавливаюсь. Словно обезумевшая, несусь к выходу и вызываю такси. Алиса, да что случилось? Раздается за спиной голос Коли. Но я не оборачиваюсь. Хочу к дочери, хочу сейчас же обнять ее, прижать к себе и больше никогда не отпускать. Она моя, только моя. И какие бы чувства я ни испытывала к Коле. Я никогда не смогу даже мысли допустить, чтобы отдать ему дочь. А он адвокат. Он отсудит у меня ее с легкостью. Ничего, Николай Борисович, я еду домой. Я что-то не то сказал, выдает он грустно. Я молчу. Не рассказывать же ему о своих страхах. Ладно, не хочешь отвечать, не отвечай. Но поехали, я тебя отвезу. Я сама. Нет, я обещала, а значит, я сделаю. Я оглядываюсь и смотрю прямо в глаза мужчине, которого любила и люблю до сих пор. Но страх за дочь сильнее. Я не могу позволить ему лишить меня самого дорогого в моей жизни. Алиса, пока ты дождешься такси, окоченеешь. А еще опоздаешь забрать дочь. Не глупи, поехали. Я закусываю губу и выдыхаю. Он прав. Я поеду. Но это не значит, что я признаюсь ему, что не Виктор, отец дочери. Я поговорю с Анжелой Викторовной и с Машей. Они будут молчать. А больше никто и не знает, чья это дочь. Ладно, поехали. Мы быстро доезжаем до нужного здания, где располагается сад Мии, И я выхожу из машины. За всю дорогу мужчина не проронил ни слова. А я тоже не хотела говорить. Отвернувшись к окну, я думала лишь о том что ни за что на свете не скажу Коле, что у него есть ребенок. «До завтра, Алиса!» звучит из открытого окна, а я просто коротко киваю. Быстрым шагом направляюсь к ходу и исчезаю за дверью. Лишь оказавшись вдалеке от мужчины, я, наконец, облегчённо выдыхаю. «Алиса Сергеевна, вы рано, но Мия уже вас ждет, встречает меня воспитательница. «Я прохожу в группу и тут же вижу дочку», которая заметила меня и несется на всех порах ко мне. «Мамочка!» — звонко смеется, рыжик и целует меня в щеку. «Я так рада, что ты пришла! Хотела тебе рассказать, пока не забыла!» «И что же?» — с улыбкой переспрашиваю я, подхватывая на руки малышку. «Сон! Мне такой сон хороший плеснился!» Мия звонко рассказывает что-то, а я слушаю в полухо. Думая лишь о том, как ее люблю. Ни за что на свете не отдам ее никому. Сдолева, да, мам? Конечно, моя дорогая. Я собираю дочку, не спеша надевая пальто и завязывая розовую шапку. Девочка все это время говорит, не переставая, чем безумно меня умиляет. И в кого она такая говорливая? Мы выходим на улицу, и я замираю в страхе, увидев черный автомобиль на парковке. Николай. Он не уехал. «Мам, что случилось?» Звонко спрашивает Мия, заметив, что я остановилась. «Ничего, родная». Николай не выходит из машины. Он окидывает взглядом меня и дочь. И с тоской кивает, будь то сам себе. Машина резко отъезжает, исчезая за поворотом. А я все продолжаю стоять, как вкопанная. Он видел ее. Понял ли он, что Мия его дочь?